Глава 24 дешиво Я расхаживала взад-вперед по короткому коридору сквозь пальцы бледного утреннего света, который только начал просачиваться внутрь. Жестокое напоминание о том, что время течет, и тихая ночь вот-вот уступит место дню, а я еще не знаю, как отсюда выбраться. Да и сумею ли вообще? Я ходила, наблюдая за рассветом. Ноги, казалось, наполнились лихорадочной энергией, которую я не могла потратить, а сухой и усталый глаз щипало. Веки стали тяжёлыми, как и настроение. В начале ночи я была уверена, что мы найдём выход. Какой-нибудь коридор или боковые ворота, которые Эзма не догадалась сторожить, но по мере того, как текла ночь, вариантов становилось всё меньше. В самые тёмные часы я сама начала обшаривать дворец, проводя рукой по каждой стене, мимо которой проходила, в тщетной надежде найти потайной ход, пропущенный остальными. От шороха шагов я вздрогнула, как будто чуть не заснула на ходу. Быстро поморгав, я увидела секретаря Ауруса. Он надел самый лучший наряд, пытаясь найти в дорогой ткани и украшениях силу и уверенность, которых не чувствовал в приближающемся дне. «Тоже не спится?» — спросил он слегка осипшим на утреннем холоде голосом. «Да, и к тому же я так и не придумала, что делать дальше». С кислой извиняющейся улыбкой он положил руку мне на плечо. «Это не ваше бремя, Дешива». Я отправил заклинательнице Эзме сообщение, собираюсь начать переговоры. Я кивнула, но лишь сильнее ощутила вес своей ноши. Теперь к ней примешивался страх. Я скрыла его под улыбкой». «А если она не согласится, всегда можно её убить». Секретарь Аурус опустил руку и резко хохотнул. «Вряд ли этот кровавый вариант — лучшее решение, учитывая, что её последователи сторожат все пути отхода. Я найду способ с этим справиться». Он не ответил, и пока тянулись секунды, я заметила, как он уставился на меня, нахмурившись. «В чём дело?» — спросила я. «Вы никогда не сдаётесь, Дешива». Никогда, если это важно. А что? Разве вы сдались бы? Он нахмурился еще сильнее. Раньше я считал, что нет, но вы заставили меня задуматься. Вообще-то о многом. Кто бы мог подумать, что я многому научусь у варвара? Последнее слово он сопроводил вызывающей ухмылкой, а в глазах блеснула искорка веселья. Я ущипнул его за руку. Вы сами варвары. «Закапывайте мёртвых в землю, а потом растите на ней пищу». Улыбка Ауруса застыла. «Я никогда не думал об этом в таком ключе. И в самом деле неприятно. Некоторое время мы стояли в полном понимании молчании, глядя, как двор оживает под солнечными лучами, просачивающимися через узкие бойницы, служившие окнами в этой части дворца с каменными стенами». Вокруг бродили челтейские солдаты, в точности, как и мы, неуверенные в том, что принесет день, не понимающие, что делать, пленники мы или завоеватели. Не поворачивая ко мне головы, секретарь Аурус откашлялся. «Чтобы сегодня не произошло, лучше всего встретить неприятности в вашем обществе. Так что спасибо». Я бросила на него быстрый взгляд в уверенности, что он опять шутит, но даже в профиль его лицо было совершенно серьезно. Я предпочла бы переживать трудные времена рядом с Ясом, Лошак, еще десятком человек, даже с Рахом, если на то пошло. С теми, кого я знаю достаточно хорошо, чтобы верить на слово. Кто понимает, что значит для нашего будущего тот или иной исход. Я начала доверять Аурусу, но его слова вызвали во мне не столько благодарность, сколько жалость. До да чего же пустая у него жизнь, если в ней так мало людей, которым можно доверять, рядом с которыми сражаться, стремиться к цели. «Для челтейца вы неплохи», — сказала я тем же насмешливым тоном, каким он назвал меня варваром. Может, мне не удалось скопировать его в полной мере, или меня выдала пауза, но на лице Ауруса не было улыбки, когда он повернулся ко мне. «Дешиво». Мое имя повисло в воздухе, и высказанные слова щекотали кожу, а сердце билось как будто от страха, хотя и не совсем. Мне следовало бы спросить, что он хотел сказать, но я не могла разомкнуть губы или заставить мозг работать и просто замерла в бледном утреннем свете. Тишину расколол топот быстрых шагов, возвестившее приближение челтейского солдата. Аурус обернулся и спросил, чего ему надо, и солдат выпалил новости прежде, чем успел остановиться. Услышав имя Эзмы, я уже не нуждалась в переводе. Она пришла. Алый трон был ужасно неудобным. Из гнутой спинки торчали выступы и шипы, так что откинуться на неё было невозможно. При этом сиденье из давно мёртвого дерева было твёрдым, как железо. «Здесь должна быть подушка», — сказала я, пытаясь устроиться поудобнее. «Вас ведь есть подушка». Секретарь Аурус повернул голову, и даже от такого лёгкого движения его драгоценности звякнули. В инкрустированном ремне и яркой многослойной одежде он выглядел слишком величественно даже для тронного зала. «У меня есть подушка, потому что это место для императрицы рядом с императором». «Почему императрице положена подушка?» «Мне казалось, что кисянцы не любят женщин». «Он поморщился». «Это преувеличение». «Уверен, они очень любят женщин, просто... просто не таких, которые дают приказы мужчинам». «Это да». «Но почему единственную подушку отдали женщине?» «Не понимаю цели этого спора». Холодно произнес он. «Встреча с заклинательницей Эзмой крайне важна. Нельзя позволить событиям выйти из-под контроля. Поэтому будет лучше, если вы позволите говорить мне. мне очень трудно вывести из себя». Я прищурилась. Прищурила единственный глаз. «Это что, вроде подушки? Пытаетесь меня уберечь?» «Нет, я считаю, что вы не нуждаетесь в защите не в малейшей степени, но если мы начнем на нее кричать, она может уйти». Я неохотно согласилась и принялась разглядывать закрытые двери. Тронный зал в Симае был очень похож на тронный зал в Мейляне. Сходство было настолько поразительным, как будто в любую секунду раздастся голос легата Андруса или Лео. Я почую запах крови и вкус победы, когда Гедеон провозгласит себя императором. Но я сидела на троне и смотрела на пустой тронный зал. Только два челтейских солдата стояли у двери. Несмотря на неудобное сидение, я отрепетала от открывшихся возможностей и не могла не задаться вопросом, чувствовал ли Гедуон то же самое. Когда-то он сидел на таком вот троне и пытался изменить нашу жизнь, и только сейчас я в полной мере осознала всю тяжесть его бремени. Мы прождали уже очень долго, и тут за дверью раздалось эхо шагов. Ну, наконец-то!» — пробормотал Аурус, и мы оба выпрямили спины. Огромные резные двери распахнулись со скрипом протестующего металла, и в залитый красным светом тронный зал вошла Эзма. На ней было обычное одеяние — ярко-оранжевый полу-кафтан, украшенный золотом, и головной убор, больше похожий на корону, чем тот, что носит настоящий император Кисии. На этот раз сабли у нее не было, но она шла с уверенностью человека, не нуждающегося в заточенном оружии. Идущий следом Дерка не надел ни ярких тканей, ни золота, но все равно это была не левантийская одежда, да и самодовольство, с каким он носил диадему из потрепанных костей, не присуще левантийцам. Я пообещала себе, что не позволю меня разозлить, но при виде нее стиснула зубы. А когда она одарила меня улыбкой, внутри вскипела ярость. «Вряд ли подобающее место для тебя, дешиво сказала она, пройдя мимо камня, у которого должны стоять посетители. Эзма остановилась на полпути между камнем и помостом с троном. «Секретарь!» Она уважительно кивнула Аурусу, а потом перешла на быстрый и непонятный Челтейский. Когда она закончила, Аурус неспешно наклонился вперёд облокотившись колено. «Вам придется это повторить, заклинательница», — сказал он, «поскольку я не стану разговаривать на Челтейском». На губах Эзмы мелькнула насмешливая улыбка. «Хорошо. Я сказала, что вам не к лицу позиция консорта при фальшивой левантийской жрице, секретарь. Как неприятно, наверное, оказаться ниже по положению, чем иностранка, причем женщина» вдвойне неприятно. Уверяю, я вполне с этим справляюсь, ответил он. Я гораздо лучше умею приспосабливаться к обстоятельствам, чем вы думаете. Вот и хорошо, учитывая в каких обстоятельствах вы оказались. Это точно Има вздернула подбородок. Надо полагать вы уже проверили все варианты побега и поняли его невозможность. Чтобы выбраться отсюда вам придется иметь дело со мной. А поскольку ваша безопасность и безопасность ваших солдат полностью в моих руках, у вас нет другого выхода, только выполнить мои желания. Отправьте девятке просьбу о помощи. Пусть пришлют золото, припасы и рабов. И вы отдадите все это мне в обмен на свободу». «Любопытное требование», — сказал Аурус, подперев подбородок ладонью. До сегодняшнего утра такое не приходило мне в голову. Но сейчас я задумался. Почему вы хотите, чтобы эти условия отправил «девятки» я? Почему вы сами к ней не обратились? Быть может, вы знакомы с челтейской историей знаете, что мы не любим угрозы. А если и так? Согласитесь, это более мудрое решение». «Самое мудрое решение — не ждать много недель, пока послание дойдет до Женавы и вернется ответ». Изма уже собиралась ответить, но растерялась и на мгновение просто уставилась на Аурусы, как и он на неё, Молчаливая схватка, в которой никто не желал отвести взгляд. «Что же вы предлагаете взамен, секретарь?» «Пока что вы лишь привели весомые аргументы в пользу того, чтобы продать вас кисянцам». «Продать?» «В обмен на что?» Она как будто немного поникла и посмотрела на него из-под лобья. «В каком смысле?» «В обмен на солдат?» «Деньги?» «Корабли?» «Что ценного, по-вашему, могут предложить кисянцы после всего случившегося?» «А вы можете предложить?» «Если только вы не уничтожили остатки моей армии». Эзма посмотрела на него, и ее губы медленно растянулись в улыбке. «Вы умный говнюк, Аурус!» «Но не хуже меня знаете, что ни один челтейский солдат не станет выполнять приказы левантийца, и ни один левантийц не станет добровольно драться вместе с челтейцем дольше необходимого. Мы сражались рядом с вами только потому, что левантийцы понимали. На самом деле они сражаются вовсе не за вас. Если вы предлагаете челтейских солдат...» «А у вас на уме что-то другое?» — перебил ее Аурус. Мне удалось держать рот на замке и не разъярить ее. Но сердце так бешено стучало, что руки и ноги гудели, как чужие. Эзма триумфально подняла голову. «Золото!» — сказала она. «Для наемников!» Я шла на эту встречу, зная, что она намерена завоевать степи, так что не было ничего необычного в её желании заплатить наёмникам, но, услышав, как она открыто говорит об этом, я потрясённо вскочила. «Ты собираешься покорить собственную родину с помощью воинов, которым не нужно ничего, кроме золота и добычи? Которые запросто убивают невинных? По-твоему, лучше натравить одних левантийцев на других?» Мои слова ее как будто вообще не задели, так легко ответ слетел с ее губ. «Или взять солдат Ауруса и позволить челтейцам отомстить?» Я сжал кулаки, поняв, что ответить мне нечего. Теперь судьба степей висит на волоске. Если их не завоюет Эзма, это в конце концов сделают города-государства, и моя попытка получить новые земли и новый дом начала казаться единственным способом сохранить наш образ жизни — но для этого придется позволить ей победить, чтобы Аурус выжил. «Мы все делаем то, что должны», — сказала Эзма. «Я играю свою роль, как и ты. Сейчас ты восстаешь против этого, Дешива, но твоя судьба — стать Вельдом. Я прокладываю тебе путь». «Нет». Эзма безрадостно улыбнулась. «Ты это уже говорила, Дешива». «Но ты ещё поймёшь своё предназначение. Так всегда бывает». С тем же взглядом хищника она посмотрела на секретаря Ауруса. «А потому, ваше превосходительство, я скромно отклоняю любое ваше предложение. Как докладывают разведчики, кисянская армия уже на пути сюда. Может, даже уже здесь. И несмотря на ваши сомнения...» «Они наверняка способны дать мне всё необходимое в обмен на сдачу города и лёгкую победу». Аурус окаменел, не придумав гордый ответ. «Меня хватил страх, как будто грудь всё крепче сжимали кручёные лианы, усиливая чувство, что я ничего не могу поделать, и это моя вина. Чтобы разрушить мои планы, она готова уничтожить челтейцев, и мне не останется ничего иного, кроме как следовать судьбе, которую она мне уготовила. «Как вижу, вы оба меня поняли», — сказала она. значит, встреча окончена. Можете заниматься тем, на что вы тратили время до моего прибытия». «Дерка?» Ученик заклинательницы кивнул, и она направилась к выходу. Двери тронного зала начали со скрипом открываться, и пока я шла к ним, я жалела, что не могу протянуть руку и оттащить ее обратно, закрыть дверь у нее перед носом. Я сказала, что мы всегда можем её убить, если дела пойдут не по нашему плану. Но учитывая, что за солдатами Ауруса присматривают ливантийцы, это лишь приведёт к скорой гибели. И всё же с каждым её шагом по направлению к двери моя цель становилась всё менее достижимой, а вероятность покорения степей всё очевиднее. «Стой!» Я шагнула к краю помоста. «Стой!» Эзма остановилась и бросила насмешливый взгляд через плечо. Что я могу для вас сделать, ваше святейшество? Те клинки, которые решили следовать за тобой, в самом деле во все это верят. Которые решили следовать за мной. Все они сейчас здесь, Дешива. Капитана Монеторин и его клинки. Бывшие клинки Раха тоже присоединились к нам. В конце концов, он зашел слишком далеко и убил одного из них, так что они ушли. убил, — Да, кого-то из твоих, насколько я понимаю. — Птафу Эяровина, кажется. Погиб от руки капитана без поединка и какой-либо причины. — У меня задрожали колени. — Птафа? Во время правления Гедеона он дезертировал и поселился в лагере Эзмы. Но что могло случиться? — Ты потрясена, — продолжил Эзма. Это гораздо более человечной реакцией, чем можно было бы ожидать от того, кто всегда принимал сторону Раха и Торина. К счастью, теперь клинки от него избавились и, благодаря вере, могут найти новую цель в жизни и отбросить прошлое. Как и ты. Прощай, Дешива. Секретарь? С высоко поднятой головой и довольной улыбкой Эзма вышла. И только тут я поняла, что она так и не ответила на мой вопрос. Секретарь Аурус не мог усидеть на месте. На несколько секунд он задержался на потрёпанной кушетке, а потом скачал на ноги и начал расхаживать по залу. То просто взад-вперёд, то к окну и обратно, что-то бормоча и заламывая пальцы. После встречи с Эзмой мы нашли самое высокое место во дворце, откуда открывался вид на северные ворота Симая. А за ними тёмные тучи в тумане уже собрались ки сеансы. «Они просто стоят» сказал аурус опустившись на сиденье рядом со мной от чего старая скамейка заскрипела и прогнулась вы что спите я прикрыл усталый глаз но смешно было даже думать о том чтобы задремать когда душу переполняют дурные предчувствия а секретарь аурус беспрерывно ходит туда-сюда я не сплю ответила я Я начала мысленный отсчёт, и когда дошла до пяти, он снова был на ногах, так энергично подпрыгнув, что скамейка отскочила к стене. Он снова зашуршал шагами по полу. «Если они не атакуют немедленно, значит, ищут встречи. А если Эзма настроена заключить с ними сделку, почему не выйдет для переговоров? Вы задаёте эти вопросы так, будто у меня есть ответы. Возможно, у неё есть другой план». Или вы считаете, она боится не получить то, чего хочет? Что бы тут ни говорила». Глубоко вздохнув, я дала ему возможность озвучить свои страхи, как сидельному мальчишке или девчонке перед первым сражением. В какой-то момент я начала на него полагаться, на его уверенность. Именно в ней я сейчас и нуждалась. «Хорошо, хоть здесь нет лорда Виллиуса, чтобы все усложнилось еще больше». Я открыла глаз и прищурилась из-за резкого перехода от темноты к свету. «Вы его боитесь?» Аурус фыркнул. «Нет, я принимаю меры предосторожности для защиты своих интересов, а не себя самого, поскольку он действует против них. Мне нужно какое-то более крепкое словцо. Напомните мне левантийские ругательства». «Так вы его не боитесь?» — повторила я. «Нет». Он поднял брови. «А вы?» «Боюсь. Если вы не боитесь, то просто не знаете, на что он способен. В Когахере я провела с ним достаточно времени, чтобы до конца своих дней вздрагивать при одной мысли о нём. Это ещё до того, как он лишил меня глаза. Аурус уже собирался ответить, но закрыл рот. «Так это сделал он?» «Да». «Простите». «Почему вы извиняетесь?» «Это сделали не вы?» «Да» но мы должны были сами разобраться с этим чудовищем, не втягивая в борьбу других. Я уж точно не ожидала от него извинений и откинулась назад, больше всего желая оказаться где-нибудь в другом месте. Пожалуй, вам стоило подумать об этом, прежде чем вы решили... Как там говорят? Попользоваться нами. Он поморщился и вылил все содержимое своего бокала с вином в горло. «Как всегда в точку, дешиво? Если я проведу рядом с вами слишком много времени, то подвергнусь опасности. У меня может развиться совесть. Какой ужас! Воистину. Совестливые торговцы всегда бедны, а бедные не могут стать олигархами Челтея. Аурус опять подошел к окну и застыл. Они перемещаются. Кто? Я встала и втиснулась в узкую щель рядом с ним. А, кисянцы... От общей массы отделились всадники и поскакали к воротам. Всего с полдюжины, не атака, скорее переговорщики. «Императорские знамена», — сказал Аурус. «Хотя не ясно, кто это, императрица Мико или император Мансин. Может, каким-то чудом они оба или не один из них?» Северные ворота находились ближе и уже не в тумане. Они начали открываться. Оттуда появились два всадника — Левантийцы, хотя разглядеть, кто это, было невозможно. «Предполагаю, что это Эзма решила их поприветствовать», — сказала я. «А значит, мы в заднице». «Ага. Это же левантийское ругательство, да? Припоминаю такое». «Да, Дешила. Мы в полной заднице». Я сердито смотрела на увеличивающихся в размерах кисянских всадников, не различая ничего, кроме силуэтов. «Мико». «А значит, ты сичи? Нуру?» От императора Мансина я не ждала ничего хорошего, но если сумею послать весточку сечи то у нас еще будет шанс выбраться из этой передряги живыми. Маленький отчаянный шанс, в который я вцепилась последними ошметками надежды. Но мы все равно заперты в стенах дворца, как и раньше. Теперь уже я сама начала медленно расхаживать по залу, лихорадочно размышляя. Сечи плохо говорит по-левантийски, а императрица Мико совсем не говорит. Аурус мог бы перевести, но и всех запертых во дворце его выпустят в последнюю очередь. Значит, нужен слуга, которому можно довериться. Или священник. Я резко остановилась. «Священник», — сказала я. «Священник?» Аурус прищурился. «Зачем нам нужен священник? Потому что, возможно, только он способен нас спасти». Матушку Ли мы нашли в маленьком храме. Услышав наши далеко не тихие шаги, она встала с подушки и повернулась с медлительностью пожилого человека, который никуда не торопится, но все же вскипает от одного только факта нашего существования. Ни поклона, ни улыбки, ни кивка. Она просто встала передо мной, расправив плечи, и прищурилась. В ожидании. Секретарь Аурус откашлялся и обратился к ней по-кисиански, попросив разрешения заговорить. Она не посмотрела на него, но медленно и торжественно кивнула. И этого было достаточно. «Мне нужна ваша помощь», — сказала я и сделала паузу, чтобы Аурус перевёл. Он говорил медленнее, чем Ашар, но уважительным тоном, так что сойдёт. «Вы... вы наверняка заметили, что левантийцы заперли нас во дворце». Продолжил я, помедлив, когда она не ответила. «Мои соотечественники. Вот только руководит ими дрянной человек». Я остановилась, чтобы Аурус перевёл, надеюсь, выразив мою мысль изящнее. Как объяснить ей, кто такая Эзма? Как объяснить, какой опасность представляет собой Эзма для будущего многих людей, а не только челтейских солдат, захвативших Симай? выражение лица матушки Ли не изменилось». Я вдохнула и медленно выдохнула. «Думаю, у нас с вами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд», — сказала я. «Вы наверняка потрясены, увидев Левантийку в одежде иеромонаха, но больше всего возлит женский голос под маской. Здесь на женщин смотрится и используют и не замечают. Женщины страдают больше всего, когда враги покоряют ваши земли». Когда Аурус перевёл, её лицо сморщилось, печаль смела кожу как бархат. Я поднажала. Мою родину уничтожают. Я здесь и ношу эту одежду только потому, что хочу помочь своему народу. С вашей помощью я могу этого добиться, и одновременно с этим все челтейские солдаты до единого покинут город без сопротивления. Никто не пострадает. Она так нахмурилась, что брови почти сомкнулись, и переводила оценивающий взгляд с меня на Ауруса и обратно, размышляя. «Пожалуйста». «Помогите мне! Вы моя последняя надежда!» Мы долго стояли, молча глядя друг на друга. Она раздумывала, я ждала. Мне потребовалось всё самообладание, чтобы не шевелиться и быть терпеливой, позволить ей прочитать на моём лице всё, что возможно о моих намерениях. В конце концов она кивнула, и от облегчения у меня подкосились колени, и пропал голос, как бывает от горя. «Я вас выслушаю!» Перевел Лаурус, когда она заговорила. «Но сначала расскажите о своей родине».